Монахи двинулись не напрямик, а стали кружным путем пробираться к своим. Скот, выгнанный из городских стен, мычал, кудахтали куры. Крестьянин, которому до смерти надоели войны, отважился на песню, переиначивая «Доле Волт» в издевательскую частушку. «Чистое высокое небо» — хрюкали свиньи. «Сотня мощных латных коняк» — несла на себе рыцари норманов — чем-то обозленных. Монахов спихнули бы с дороги, не догадаясь, брат Мартин свернуть в рощу, где они были пойманы по навету злодеев месяц назад, а может быть и больше. Сколько же точно они не помнили и помнить не хотели, потому что были бессмертными, как и орден, воспитавший их. Они спешились и припали к родничку, утоляя жажду, а затем, прислушиваясь к гулу издалека, отказались от костра и зайца, который так и напрашивался на вертел. Водрузившись с лошадей, они переправились на пологий берег реки, с каждым шагом все более и более ощущая запах родного войска, но в смутном беспокойстве, чуя и нечто звериное поблизости, встревожившее брата Мартина настолько, что он хотел было повернуть обратно, но было уже поздно. В гряде кустарников показались одетые в медвежьи шкуры люди-берсекры, перевоплотившиеся в медведи воины из далекой Германии. Неимоверное злоба и бешенство берсекров докатились до аббатства, прирученного орденом, и вызывали споры, кончившиеся тем, что монахов решено было обучить медвежьему рыку. Его умело издал брат Мартин, подняв забрало, и берсекры, сидевшие в кустах, на корточках, пропустили их, сверкнули на солнце железные ошейники у впереди затаившихся, еще не убивших ни одного врага, но готовых умертвить любого, своего даже, лишь бы кровью смыть позор бесчестия, коим были железные кольца. И еще раз издал звериный крик брат Мартин, но уже по поволчи, потому что в перелеске... Таились люди-волки из Франции, пополнение, вызванное князьями, и оборотни в медвежьих и волчьих шкурах, заняв плацдарм на берегу, намерены были обеспечивать переправу. Ржанью лошадей, которые делились, как и люди, на угнетателей и угнетенных, и опасались переходить реку на сторону врагов, злобные взгляды оборотней, одинаково ненавидевших людей и лошадей, влажность речного берега, напоминавшая запахом родной брату Мартину Дунай, а брату Рудольфа Сену. Три любезных сердцу монахов-крестьянина расселись на лужайке почти на виду неприятеля и лакомились уворованным коплуном, как-то неопределенно показав, где начальство, но согласившись угостить брата родольфа куском хорошо прожаренной дичи. Брат Мартин сокрушенно смотрел на жующих. Ни одна битва уже была им испытана, и он знал, как тягостно духу борьбы и сытость. Повинуясь его взгляду, брат Родольфа утер масляный рот рукавом и забрался на неохотно принявшую его лошадь. Они уже достигли своих рубежей, и брат Мартин благоразумно снял с головы своей господский шлем. Утренний туман... Берёсы кашей наполнял долину, скрывая людей, которые слаженно пели походную песню: "Божья помощь нам нужна, сокрушить врагов дотла, Божья сила, наша сила к небесам нас возносила". Показался из тумана и перворяд, во главе его вышагивал гусь, а люди шли босыми и счастливыми, и хоть не по-христиански было пускать впереди себя гуся, В полном согласии с заветами отцов, церкви, крестьяне рвались в бой, чтобы умереть, потому что гибель за правое дело обеспечивала рай. С тем же радостным остервенением вышагивал и второй отряд, со свиньей впереди, дружественно взмахивая короткими дубинами и пиками. Странствующие рыцари-монахи поскакали дальше, к знамени на высоком древке у шатра. Брат рудольфа невольно придержал лошадь, потому что приближаться к шатру посчитал рискованным. Под знаменем, величественно опершись на мечи, стояла группа господ. И брат Мартин, много чего повидавший на своем более длинном, чем бессмертие веку, успокоился товарища. Здесь рассмеялся он, взятый в плен рыцаре.